Глава 4. Удивительные существа, населявшие древний мир. Удивительные жители неведомых стран. Мир, описанный в древнекитайских мифах, был, разумеется, наполнен чудесными и удивительными созданиями. Согласно легендам, в многочисленных дальних странах жили люди и другие существа, обладавшие поразительными свойствами. Так, например, все жители страны благородных были исполнены гуманности, любви и добродетели. О жителях этой страны рассказывалось много любопытного. Одежда и шапки, которые они носили, были у них очень аккуратные, на поясе висел меч. У каждого жителя были в услужении два полосатых тигра. Все жители были скромны, вежливы и никогда не затевали ссор тигры тоже были ручными и смирными, как наши домашние кошки. Рынки там были переполнены, но никакого беспорядка и сутылоки не было, хотя люди и тигры сновали взад-вперед. У жителей страны трудолюбивых лицо, руки и ноги были черными, они всегда находились в состоянии смятения, что бы они ни делали, ходили, стояли, сидели, лежали, все время они были неспокойны. У них был озабоченный вид, даже если никаких дел у них не было, поэтому их прозвали трудолюбивыми. Постепенно это название стало относиться и ко всей их стране. У жителей страны белых людей все тело было белое, и даже волосы на голове были белыми. В другой необыкновенной стране жили люди с красными до колен ногами, как будто они были обуты в красные сапоги. Согласно преданию, один из самых удивительных народов появился после того, как в древние времена брат и сестра стали мужем и женой. Небесный владыка в пылу гнева сослал нарушителей обычаев в отдаленную и безлюдную горную местность, где они, обнявшись, умерли в глубоком ущелье от голода и жажды. Свидетелем трагедии оказалась некая волшебная птица. Увидев, как умерли двое влюбленных, она сжалилась над ними. Принесла в клюве траву бессмертия И прикрыла их ею Прошло семь лет И к вернулась жизнь Но тела их уже срослись И когда супруги ожили То превратились в странного человека С двумя головами, четырьмя руками И четырьмя ногами Их дети и внуки были похожи на родителей И эти странные люди Стали родоначальниками народа сросшихся У жителей страны одноглазых был только один глаз посредине лица. Иногда ее несправедливо называли страной бесов, настолько жутким казался вид ее обитателей. В стране твердогрудых люди имели одну характерную особенность – кости у них на груди выдавались вперед как кадыку мужчин. Племя людей с падающими головами отличалось тем, что их головы могли отделяться от туловища и летать, пользуясь ушами как крыльями. Случилось так, что захваченная на войне женщина из этого племени попала в служанки к одному китайскому полководцу. Каждую ночь едва она ложилась, голова у нее улетала, выбираясь наружу и возвращаясь к рассвету либо через собачий лаз, либо через дымоход в крыше. Однажды ночью увидели тело этой служанки без головы. Тело было чуть теплым, а дыхание почти незаметным. Тогда на тело накинули покрывало. С приближением рассвета голова вернулась, но приладиться никак не могла. Мешала покрывало. После нескольких попыток голова упала на землю и жалобно зарыдала. А тело задышало часто-часто. Тогда покрывало откинули, голова взлетела, прилепилась к шее, и через некоторое время все затихло. Хозяин решил, что это опасный оборотень, испугался, что не сможет с ним совладать, и вскоре отослал служанку из своего дома. Однако женщина не была оборотнем, летающая голова была ее природным качеством, как у всех ее родичей.